глава 4. Предупреждение «Что-то новенькое», — сказала Дэйо, когда я нашел ее рядом со скулящим от ужаса и боли Йи. Сумку он отдал какому-то человеку, у него взял другую. Они о чем-то поговорили, и он почти сразу выскочил из кафе. Сумку Дею протянула мне. Место для допроса выбрала идеальное спонтанно-самопроизвольную свалку. Если местные бомжи тут и тусовались, то Дею их разогнала. Я был готов поклясться, что теперь в радиусе полукилометра здесь нет ни одной живой души. Ей лежал на спине, обнимая разбитую фаянсовую раковину одной рукой. Вторая рука была как-то неправильно вывернута. Наверное, Дэю пришлось его в чем-то убеждать. «Ушел?» — спросила она. Я грустно покачал головой. вы умер». Отказался отвечать на мои вопросы, а я немного не рассчитал. «Кто ж знал, что парень таким хлипким окажется?» Дэю, умница, сочувственно вздохнула. «Этот, надеясь покрепче, я перевел взгляд на Ии. Справиться с собой он не сумел» вздрогнул Я взял сумку, неторопливо расстегнул молнию. «Клан Ченг Не дожидаясь вопросов, дрожащим голосом заговорил вдруг И. «Я все про вас знаю!» «Да ты что?» Откликнулся я, ройсь в сумке. «Ну, расскажи, интересно?» «Потому что всего про нас даже я не знаю». «Вы зачищаете город!» «Вообще весь шужуань!» «Под свой бизнес!» «Серьезно?» В сумке обнаружились залежи таблеток. Я включил фонарик на телефоне, тщательно их осмотрел. Они родимые. Наконец-то удача. «Да только ни хрена у вас не выйдет!» Водушевился Ии. «Вы что думаете? Тут всё само собой выросло, как бамбук после дождя. На вас просто пока не обращали внимания там!» Таблетки были разные в блистерных упаковках. Упаковки разнились цветом и нанесенной сзади маркировкой, которая ни о чем мне не говорила. «Введи в курс дела», — попросил я. «Чем лучше закидываться?» И мстительно молчал, но его разговорчивость недорого стоила. Дэйню потребовалось особого приглашения. их хрюкнул, когда его горло коснулось лезвия меча, которого миг назад в руке у Дэйю не было. А я застал себя не думать о том, что этот самый меч — Торчал из трупов выжа мы первого учителя. И этим же мечом Дэйо по приказу Кианга убила собственного отца. Пусть он и был редкостный мразью. Уточню вопрос, сказал я. Что тут для чего? Давай, представь, что я клиент, которому нужно впарить товар. Этот товар не впаривают, проворчал ей. Кому надо, сами все знают. Ну, а я не знаю. «Новичок? Просветишь?» «Красные для секса», — буркнул Ии. «Одна таблетка за полчаса до, и можешь всю ночь наяривать без перерыва». «Зеленые для расслабона. Как к героинам двинуться, только мягче». «Многие перед сном вкидывают, утром говорят. В голове как будто солнце сгорается Просыпаешься с новыми силами». «Желтый стимулятор. Полсуток. Не знаешь, что такое сон и усталость». Можешь машины переворачивать, по крышам скахать, но потом срубят на сутки точно. Чёрные — это вообще жесть, отвал башки. Полное раскрытие подсознания. Говорят, чувствуешь себя Господом Богом, всё знаешь, вообще всё. Можешь мысленно летать в другие галактики. Эти самые дорогие, а белые — самые дешёвые. Там ни хрена нет. Это просто для дебилов, которые подсаживаются. На них очень легко подсесть. Я сыпал таблетки обратно в сумку. Дурь на все случаи жизни. Впрочем, не на все. Но кто сказал, что у и при себе полный арсенал? К тому же новые вкусы и ароматы вполне могут появиться и потом. Вот он, мир будущего. Работай хорошо, соблюдай закон, и будешь получать свои две белых таблетки в день. Работаешь получше, получишь право на одну особенную таблетку в месяц. Чего хочешь. Произвести впечатление на подружку? Легко. Расслабиться и забыться? Пожалуйста. Исследовать глубины собственного подсознания? Да, ради бога. Получишь повышение, и вместе с прибавкой к зарплате обретешь гарантированную таблетку или две в месяц с особенной присадкой. Точно так же, как в Тюане, все люди будут хитрить, откладывать эти таблетки, обменивать, продавать. Дивный новый мир, мать вот так. Говорят, говорят, — повторил я. — А ты сам не пробовал, что ли? — Не, нафиг надо, — мотнул головой Ии. — Говорю ж, на них подсесть как нефиг делать. А с поставщиком не ясно пока, то ли будет дальше, то ли... Тут я осёкся, даже дыхание сбилось. А я прослезился. Болтун — находка для шпиона. Этот хоть сообразил, что понёс про запретное а сколько идиотов трепались бы до победного конца. «Поставщик, это тот самый большой и страшный вон там, да?» Я показал пальцем вверх. «Это он сказал тебе идти в тот сраный закуток, где была засада. Я прав?» «Я ничего не знаю!» Попытался запереться Йи, но меч Дэйю сильнее надавил ему на горло, и парень зашипел от боли. «Ты меня с копами не перепутал?» Осведомился я. «Фигню нести в участке будешь, а когда я задаю вопросы, отвечать надо четко и по делу, ясно?» И в ответ полупрорычал, полупроскулил что-то невнятное. «Откуда таблетки?» «Один мужик их достает». «Что за мужик?» «Не знаю. Мы имен не называем, просто мужик. Иногда встречаемся, он передает товар, забирает бабло. Как договариваетесь о встрече?» «Имейл e присылает». «Не договариваемся, он просто говорит, когда и где. Не приду, мои проблемы!» «Телефон!» Ии дрожащими руками вытащил из кармана смартфон и отдал мне. Я включил его, увидел приглашение ввести графический пароль. «Давай!» — протянул я гаджет парню. «Нарисуй, что там полагается!» У Ии так тряслись руки, что нарисовать верную линию получилось как раз с третьей попытки. Увидев результат, я только головой покачал. Мог бы и не труждать парня. Наверное, каждый третий в качестве пароля изображает z конспиратора Хреновы. Почтовое приложение запаролено не было. Я просмотрел сперва входящие сплошняком спам, потом удаленные. Ага, вот. Отправитель «Мистер Медицин». Тема «Встреча» — 19.30, кафе «Зеленый бамбук». И все. да действительно безапелляционная манера вести переговоры. Где этот мистер берет таблетки? Посмотрел я на И, подсвечивая его лицо экраном смартфона. Поверить в то, что Кианг лично встречается с такой мелкотой, как И, я не мог. Это было бы уже вообще за гранью. Он не рассказывал, буркнул И, чурясь от подсветки. А ты, можно подумать, не интересовался. Да мне вообще по... а <гра> я да пустила парня немного крови, чтобы не забывался, и повернулась ко мне. Думаю, он не врет. Кто бы это ни был, он бы не стал с ним делиться такой информацией. Да, черт побери, это мы как детишки. Не планировали сегодня встретиться с новым игроком. Все места, по которым ходил Йи, уже знали, иначе не решились бы покончить с ним сегодня. Если б я был во главе отдела, такой ошибки, конечно, не случилось бы. Кто-нибудь обязательно последовал бы за тем непонятным мужиком, и сейчас у меня была бы хоть какая-нибудь информация. Ты на задержание вдвоем, мы бы не отправились. Задержание — это, по идее, вообще не моя прерогатива. Ты поскакал на свидание, как влюбленная идиотка, — сказал я. Значит, товар расходится хорошо. Тебе нужно планировать дела. Знать, сколько продавать, чтобы не было проблем, чтобы спрос не превышал предложения, потому что человек, подсевший на эту дрянь, может доставить неприятности. Если у тебя есть хоть капля мозгов, а эта капля у тебя есть, не сочти за комплимент, то ты просто обязан был навести справки об этих таблетках. И так? Е облизнул пересохшие губы. Лезвие меча неподвижно стояло на том же месте, не давая ему не то что изменить позу, но даже головой швильнуть. «Короче», — прохрипел ей «у кланов есть типа тюрьмы. Там всех держат на таких колесах. Но они по-тихому сливают колеса на волю. Ты за лоха меня держишь?» — перебил я. «То, что они сливают, побывало у кого-то во рту. Таблетки выдают в картонных стаканчиках, а эти в блистерах прямиком с завода». Клинок дернулся и вскрикнул. «Да не знаю я, и никто не знает!» Этот же мужик еще некоторым дает товар. Вообще случайный выбор. Мне в третий раз повезло. А те, кто слишком много вопросов задавал, замолчали навсегда. У него повсюду глаза и уши. Меньше знаешь, крепче спишь». Как не паскудно было это признавать, парень говорил правду. «Ложь я бы почувствовал. Но с чем остались в итоге? Да, наконец какой-то след Кианга. Но этот след...» Пустоявшийся традиции ведет в пустоту. Чего он вообще добивается? К чему все эти выкрутасы? Почему не спускать таблетки сверху, как полагается, если уж решил-таки утопить мир? Может быть, конечно, у него не так много мощностей, и создать адекватный поток пока не получается. Что не мудрено, если вспомнить, что именно является секретным ингредиентом для производства. Но если пока океанка не готов к захвату мира, накапливает ресурсы то зачем эти выбросы, испытания? Да я вас умоляю, в кланах ему уже проявили столько испытаний, что грех жаловаться. Наглядно видны последствия длительного потребления, отмены, передозировки, чего угодно. И все же Кианг выпускает своих людей на улицы свободного шужуаня. Небольшое количество таблеток растворяется в человеческом море. Для чего? С какой целью? И так ли уж невелико это количество? Ведь ей, может, ничего не знать, как и я. Что за парни были с тобой?» Спросил я, уже зная, что услышу. «Да я впервые их увидел. Меня просто затащили и сказали заткнуться. Я и молчал. Он мне ствол к башке приставил, чтобы я не дергался. А когда рвануло, сказал лезть. Я покачал головой. Меня заманили в ловушку. Но тот, кто заманивал, либо не всерьез хотел меня убить либо хотел всего лишь припугнуть. На дело подписали придурков, а придурок с пулеметом остается придурком. «Вы меня отпустите?» с надеждой спросил Е. Почему-то вспомнилась Наташа Смирнова. Симпатичная девчонка, возможно, пока не соображающая, во что вляпалась. Как она подходит к этому упырю, берет у него дозу, отдает деньги. Ну и все, что потом. Зажигалка, ложка, шприц. Жгут. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Экран смартфона погас. Однако и успел заметить нехорошую гримасу, исказившую мне лицо. «Я не знаю про таблетки!» — зачистил он. «Но зато знаю кое-что интересное. Порт Восточный! Солхал? Скоро туда прибудет корабль с грузом из Японии! С нашим грузом! Но ты понял, по нашей части. Я не знаю, что там...» я вообще случайно узнал на таком уровне не работаю лэй сирена!» — сказала дэо я и сам слышал приближающееся завывание не быстро в шужуане полиция реагирует на стрельбу со взрывами может специально выжидает чтобы точно под пулю не попасть я встал на ноги отключил телефон и сунул его в карман может это будут именно те колеса тараторил и из японии ты понимаешь никогда оттуда ничего не поставляли Что-то новенькое. Я могу разузнать побольше. У меня есть друзья повыше. Когда придет корабль? Спросил я. Да говорю же, не знаю. Но могу узнать. да мне пару дней, окей? Я крутанусь товаром. Пойду отдавать долю и поговорю с парнем. Инфа будет, отвечаю. Ну да. А потом окажется, что инфа липовая. Ловушка для меня. Еще какая-нибудь хрень. Корабль из Японии. Еправ, не его это уровень. И если он хотя бы попытается узнать большее, это наведет больших людей на подозрение А что самое хреновое, он так ничего и не понял. В его мозгу, отравленном героиновыми парами, засел уверенность, что я хочу занять рынок, вот и все. И все они полудурки думают так же. Кого здесь жалеть? «Давай», — тихо сказал я и отвернулся. Услышал легкое шуршание. Дэйо надела красную маску, то единственное, что у нее осталось от костюма. Ги начал что-то говорить, но вот свистнул воздух, и слова превратились в виск. «Встать!» — приказала Дэйо. «Бегом отсюда!» «Это было предупреждение! Еще раз коснешься чего-нибудь крепче водки, и сам знаешь, что с тобой случится. Выследить тебя не так сложно, как тебе хотелось бы думать». У Ги не сразу получилось подняться. Он странно дышал с каким-то смешным писком. Видимо, от ужаса дыхательные пути пережались. Сейчас еще чего доброго, по собственной инициативе дуба врежет. Но ей быстро сообразил, что к чему. Первые два шага он сделал медленно, потом побежал. Я глаза моргнуть не успел, а его уже не было на свалке. Примерно три из десяти делали правильные выводы. Один из десяти валил из города куда подальше, остальные... Возвращались к своему бизнесу, приняв меры предосторожности. Обычно это означало покупку большой страшной пушки. ИИ сработал на опережение и уже увидел, чего два пулемета стоят против избранных. Может быть, теперь подумает головой, а не задницей. На сегодня все было кончено. Я поднял сумку и повесил себе на плечо. «Стоять! Не с места!» Чертов полицейский оказался здесь совершенно неожиданно сирена надрывались еще далеко, и, может, вообще не по нашу душу, а он тут как тут, с дрожащим фонариком и таким же дрожащим пистолетом. И еще один придурок, но отважный и стоящий по правильную сторону закона. «До встречи», — сказала Дею, и исчезла. Я отстал от нее лишь на мгновение. Выстрелы раздавались где-то внизу, а крылья ветра уже несли меня неудержимо вверх.